Глава шестая. После авианалёта к спецназовцам пришёл командир батальона. Отлично сработали. Не пойму, как вы заметили танковую колонну? Он увидел лежавшие у стены квадрокоптеры. С помощью этих игрушек, Авиалов улыбнулся, эти игрушки иногда приносят неплохие результаты. Да, я в этом убедился. Но танковая колонна ещё не всё. Как и обещал, один коптер работал над Кадамом. Так вот, мы теперь точно знаем, что именно завезли неизвестное в Кадам. Неужели миномёты? Точно. 8 М120 с боекомплектом. Нас ждут трудные времена. Но ну, это, как сказать, мы контролируем восточную окраину Кадама. И увидим, когда батареи будут ставить на позицию. Это дело не одной минуты, но и не часов. Поэтому я бы советовал тебе, майор, позаботиться, чтобы как можно меньше находились на открытой местности бойцы, не имеющие возможности быстро укрыться. Муртас чертыхнулся: "А шайтан, я не могу своим взводом ударить по этой проклятой батарее, пока она сосредоточена в одном месте". Обстрел неминуемо приведёт к гибели местного населения, а этого допускать мы не можем. Завтра, ближе к полудню, здесь будет подполковник Суслов. Вместе покумекаем, что можно предпринять. А пока посмотрим, что запечатлели коптеры в селениях. Валевич перенёс запись с камер обоих аппаратов на один планшет, включил монитор. Начинаем с Кадама. Офицеры сгруппировались около стола. Но ничего особенного не увидели, за исключением двух грузовиков Урал с тентами, стоящих во дворе магазина недалеко от мечети. А что это за Уралы? Они пришли, можно сказать, одновременно с пикапами между их рейсами из Мукада. Заместитель командира группы попросил Валеевича остановить кадры и приблизить Уралы. Капитан выполнил просьбу. «Обратите внимание, господа», — сказал Муртаз. «Тенты не как у грузовых машин. Они снижаются по высоте к заднему борту». «Черт!» — воскликнул Базанов. «А не грады это!» Авилов посмотрел на заместителя. «А похоже, Женя!» «Нам только этого не хватало!» проговорил Муртаз. «Если обстрел минометной батареи и существенного ущерба батальону не нанесет, то удар из двух градов перепашет позиции и вершину высоты. Мы лишимся техники минометов, я не говорю о взводе боевого охранения. Град — это не шутка. Они могут стрелять прямо со двора, а там хватит места развернуться Уралом и встать в боевую линию». «Да». Сказала Вилов: "Новость, честно говоря, хреновая. Если это действительно грады, придётся наносить удар по кадаму", выдохнул Муртас. Другого варианта я не вижу. Иначе мы потеряем батальон. Авилов проговорил: "Не спеши с вариантами. Вопрос в другом. Если духи стягивают в район танки, системы залпового огня, миномётную батарею, то что это означает?" «Ответил Базанов. Подготовку к наступлению. Мы видели те танки и грады, что вышли из Иракки и были потеряны разведкой. А Вилов отрицательно покачал головой. «Грады, может быть, но не танки. Авиация разбомбила колонну Т-62, а у духов Мухаммада Аль-Джалана был взвод Т-72». И если грады уже здесь, то значит и 72 тоже где-то в районе. А те 62 шли к боевикам на поддержку. Так пока даму ясно. Смотрим в Сабру. Валевич переключил аппаратуру, и на мониторе высветились данные с камеры коптера, работавшего под названным населённым пунктом. Смотрели каждый квартал каждую улицу, каждую усадьбу. Увидели несколько пустых пикапов, пару внедорожников, один из которых являл собой американский хамви, но это мог быть автомобиль из угубоштатского лица. Другие более старые и мелкие автомобили, много живности и людей, но ничего, что указывало бы на наличие крупной банды. Авилов покачал головой. Странно. Танковый взвод шел в Сабру, а в поселке ни намека на присутствие боевиков. «Может, этот взвод должен был сквозняком пройти Сабру, — предположил Базанов, — и направиться в тот же Эль-Бар?» Командир группы возразил. «Зачем в этом случае колонне было идти по шоссе, которое контролируется из Алеппо? Зачем показывать себя?» Если в Эльбар она могла зайти по плато из востока? Или соляры не хватало? Это смешно. Подобного добра в каждом селении и цистерны. Нефтяной край. Тут мини-заводы не редкость, да и обеспечены духи горючкой. Нет, танковая колонна шла в сабру. Но зачем? К кому? И где, черт побери, техника, что ушла из ракки? По данным разведки БМП были замечены у Румая. Это на севере водохранилище Элясат, на юге в посёлок Русав вошли 10 групп боевиков Аль-Джалана на пикапах. Где БТРы и танки? Подход сюда таких сил мы не пропустили бы, Муртаз сказал. Если они эти силы не зашли в район до прибытия вашей группы, Авилов посмотрел на сирийского майора. Конечно. Но если такое количество техники в районе, то почему мы не видим её? Базанов пожал плечами. Значит, боевики Аббаса Диани, заместителя Аль-Джалана, позаботились о надёжном укрытии и техники, и людей. Где здесь, Женя? в четырех квадратах общим размером 20 на 20 километров, где всего три селения, пять дорог, низина, восемь господствующих высот, две из которых на позициях батальона, можно укрыть не менее 350 боевиков, а именно столько их вышло из Р Ракки, четыре Града, три танка Т-72 «Р». 3 БМП, 3 БТР и более десятка пикапов, в двух из которых замечены установки ЗУ-23-2, Базанов ответил: "Ну, два града мы вроде обнаружили, миномётную батарею, которую дополнительно сюда послали тоже. А если и грады здесь, то где-то должна быть и остальная техника. Возможно, она сосредоточена восточнее контролируемого нами района". Насчёт Эльбара сомневаюсь. Но восточнее есть и другие селения и рощи, которые начинают покрываться зеленью, и высоты, и овраги, и это объяснимо, где они держат их там, чтобы мы не обнаружили технику и людей до времени че. Валевич подал голос. Извините, господа начальники. Хочу напомнить. Мы не посмотрели Сабринскую низину. У коптера, что выходил туда, сел один аккумулятор, и аппарат пришлось вернуть. Авилов посмотрел на него. Незина? А ведь ты прав, Толя. Коптеры сейчас исправны? Так точно. Оба. Оба. Что, запускаем один? Базанов сказал: "Сейчас без толку. Уже темнеет. Чёрт", сказал Авилов. Как быстро день пролетел. «А личный состав у нас пообедал?» «К ужину готовиться», — улыбнулся Валевич. «Это только мы на диете». «А сколько времени?» Авилов посмотрел на командирские часы. «Ого! Уже 19.02!» «До начала сумерек меньше получаса. Придется подымать коптер ранним утром. У нас светать когда начинает?» Валевич ответил. «Где-то в 5.20, в 5.30 уже можем работать». «Добро! В 5.30 и запускай коптер!» Задача понятна. Так точно, обследовать Сабренскую низину. А теперь обед и ужин. Чёрт, как же я проголодался. На ночь майор Базанов выставил два поста наблюдения. Один непосредственно на КНП, где дежурный офицер должен был осматривать местность через стереотрубу, и на вершине. Там для наблюдения было достаточно армейского ночного бинокля. До полуночи обстановка была спокойной, а в 0.30 командира группы разбудил старший лейтенант Валиев, недавно заступивший на пост. «Командир?» «Да», — тут же произнес Авилов. «Извините, но в Сабре движение...» «Что там?» «Сначала в 0.10 в Сабру вошла колонна пикапов, семь машин с пулеметами и людьми. Остановилась где-то на дальней восточной окраине». По центральной улице не проходила, а от площади и мечети западнее неплохо просматриваются все переулки. Там дома в большинстве своём старые, мазанки одним словом, низкие заборы. Мне это известно. Пришла колонна пикапов откуда? Подошли по дороге от Эльбара, но это не значит, что вышли именно оттуда. Пикапы могли прийти откуда угодно. Но это не все. Что еще? Спустя двадцать минут после захода колонны, это значит ноль тридцать уже из Сабры, вышли два пикапа с ЗУ в кузовах. И они повернули с шоссе в Сабринскую низину. В низину? Так точно. В кузовах при установках три человека. А Вилов присел на край солдатской кровати. Расчет ЗУ 23-2, пять человек. Все верно. Двое в кабине, трое в кузове. И в низину. Значит, все-таки низина. «О чем это вы?» «Ни о чем!» «Продолжай наблюдение!» «Я напрасно разбудил вас!» «Ты сделал все правильно! Наверху у нас сейчас кто?» «Вместе со мной заступил старший лейтенант Ивазов!» «Назар подтвердил то, что видел я!» «В это время сработала станция Валиева!» «Да, Назар!» «Вызывал верхний наблюдатель старший лейтенант Ивазов!» «Грузовики видишь?» «Минуту!» «Извините, товарищ подполковник!» «Объявились грузовики!» «Иди к оптике, я подойду!» Пока не вижу, говорю с командиром, доложил ему о колонне пикапов и машинах с зужками. Он припал к окулярам. Теперь вижу. Одеваясь, Авилов спросил: "Что за угрозовики, откуда вышли, куда идут?" "Вышли из Кадама, идут к высоте 161.7, наблюдай". Проснулся и Базанов: "Что случилось?" "Ты отдыхай, Женя, я разберусь. Будешь нужен под дыму. Да не засну уже. Постарайся. А Вилов подошел к позиции наблюдателя, сменил его у стереотрубы. Группа использовала стереотрубу ночного видения, и подполковник мог лицезреть происходящее за грунтовкой Г-2, правда, в искаженном зеленоватом цвете. Он увидел грузовики, когда те подошли к высоте и скрылись за ней. А потом двинулись прямо к склону Сабринской низины. «И эти в низину! Уже лучше!» «Вы что-то сказали?» — спросил Валиев. «Ситуация, Антон, проясняется. А главное, грузовики ушли из населенного пункта, и это хорошо. Может разбудить Валевича? Зачем? Запустит свой коптер, посмотрим, что в этой чертовой низине. Сейчас мы ничего там не увидим. Валевич будет работать позже, пока не беспокой его». Командир группы присел за стол, за карту, делая на ней отметки «вы». Валиев продолжил наблюдение. Но до рассвета ничего нового не произошло. За исключением спуска в низину в час 05 еще одного грузового автомобиля «Мэн», кузов которого был накрыт пологом. За полтора часа до этого в доме временного проживания полевого командира Аббаса Диани. Стук в дверь и заставил вздрогнуть уже прилегшего на матрас в углу комнаты Диани. Он раздраженно крикнул. «Ну какого еще шайтана?» Дверь приоткрылась, появилась физиономия связиста. «Извините, господин, но вас срочно вызывает на связь господин Аль-Джалан». «Это было неожиданно». «Давай трубку!» — прорычал Диани. Связист передал. Полевой командир, сменив резко тон, ответил. Доброй ночи, господин Аль-Джалан. Не такая она и добрая. Спишь? Да. На сегодняшнюю ночь у меня ничего не запланировано. А напрасно. Я не понимаю вас. Хоп! Это объяснимо. Слушай меня внимательно. В батальоне Муртаза, что дислоцируется у высоты 236,8, служит сын человека, который был в отряде ИГИЛ. Его помиловали, так как он сложил оружие, а следствие не нашло доказательств того, что он убивал мирных жителей. Но этот человек, как был, так и остаётся приверженцем идеи создания халифата, где не окончательно проснулся, поинтересовался: "Почему же тогда его сын служит осадовцам и какое отношение эта семейка имеет к нашим делам?" На службу юнца призвали. Он не мог отказаться. А семейка имеет непосредственное отношение к нашему делу. Солдат передал отцу, что в батальоне Муртаза с 17-го числа находится российская группа авианаводчиков и прикрытия. Всего 16 человек. Это она направила самолёты на танки, шедшие из Турции. Вот как? Русские в батальоне? Это серьёзно. Однако не понимаю, как они смогли навести самолёты из позиции Муртаза. Русские использовали коптеры с видеокамерами. Коптеры? Это такие игрушки типа миниатюрных вертолётов с разным количеством винтов? Игрушки. Есть аппараты и для развлечений, но есть и боевые коптеры. Естественно, у авианаводчиков последние и современные способной работать на больших расстояниях, в высотах, длительное время. Шайтан чертыхнулся где-они. Так русские обнаружат технику в низине, что вышла туда несколько часов назад. Поэтому я звоню. Срочно отправляй машину со специальной материей и муляжами в низину. Маскируй БМЗ и всё, что открыто, работы надо закончить до 4:30, это крайний срок. Диони не ответил. Я понял. Это сделаем. Но как поступить с грузовиком? А он раз вошёл в низину, так пусть там и стоит с пологом в кузове. Представляю, как удивятся русские. Мухаммад аль-Джалан рассмеялся. Они наверняка видели, как в низину входили грузовики с тентами и пикапы с зенитными установками. Как просветлеет, обязательно запустят тот район свой коптер и ничего не увидят. Где они же ничего смешного в этом не нашёл, напротив, он напрягся. Русские, конечно, удивятся сначала, а потом начнут искать ответ на вопрос: куда делась техника? И подумают, обязательно подумают о специальной маскировке. Не забывай про проход на юго-востоке низины эта длинная балка ведущая до самой мукады с высоты обычными средствами контроля движение по балке не зафиксировать вот и будет ответ на вопрос куда делась техника интересно получается господин то грузовики выходят из мукады то возвращаются и не по грунтовке, соединяющей селение с Кадамом, а через низину. А коптеры во время перемещений и пикапов и градов уже были на позициях батальона. Ну и что? Мало ли по каким причинам и по каким дорогам ездят машины. Возможно, видели зувку в кузовах пикапов, но это не является чем-то особенным. «Все же территория на плато контролируется нами, а не правительственными войсками». «Тем более пикапы вполне могли пойти в Мукаду, и грузовики тоже, что-то забрав кодами и не желая светиться перед осадовцами, уйти обратно в Мукаду скрытой дорогой. Но достаточно дискуссии. У тебя не так много времени. Отправляй грузовик, подымай людей в низине». «До четырех тридцати все должно быть надежно замаскировано, чтобы проклятые коптеры даже с десяти метров не могли ничего обнаружить!» «Я понял. Выполняю». «По окончании работ и по результатам визуальной разведки русских доклад мне. Это понятно?» «Да, господин Аль-Джалан. Не забывай, план наступления должен быть у меня двадцать третьего числа. И смотри за складом». Если о нём узнают русские, то лишишься половины своей огневой мощи, всё, до связи. До связи, господин Альджалан. Где они откликнутся связиста, тот появился из коридора. Да, господин Диани, забирай аппаратуру и вызови ко мне срочно начальника штаба и командира группы разведки. Быстро, Гафур. Бери, свернув спутниковую станцию, вышел из комнаты. Дионис плюнул на пол. Проклятые русские, всюду суют свой нос. Отдохнёшь теперь, когда надо контролировать работы. Он гаркнул в аллеи. Появился заспанный помощник слуга. Да, господин, чаю. Мне нужно быть в тонусе. Понял, господин. Минуту. Слуга ушёл и спустя несколько минут принёс чайник с пиалой, поставил их на рабочий стол. Дионис махнул рукой. Слуга исчез. Полевой командир налил половину пиалы, сделал пару глотков. Почувствовал, как силы наполняют его и разум просветляется. Дионис прекрасно знал, это всего на определённое время. Закончится наркотик, наступит вялость, сонливость. Если не добавить то сварит ломка, но он не допустит этого. «Слава Всевышнему, наркотика у него в запасе достаточно, и наплевать, что Джалан запрещает наркоту в организации. Он не рядовой. Он второй человек во фронте. Ему можно, как можно и тем, кого отправляют на смерть. Смертников буквально нашпиговывают наркотиками, и не загустевшим соком маковых головок или раствором из него, а героином, чтобы подыхали весело». Начальник штаба бандформирования Абдулла Кабран и командир разведывательной группы Ариф Пирани прибыли одновременно в 23.40. «Что случилось, Аббас?» — спросил Кабран. Полевой командир указал на ковер посреди комнаты, где лежали подушки. «Присаживайтесь!» Прибывшие устроились на ковре, облокотившись о подушке. Диани довел суть переговоров с Аль-Джаланом, Начальник штаба воскликнул: "Если у Джалана есть человек в батальоне, почему мы не имеем с его отцом связи? Знали бы гораздо больше, чем знаем". Денив вздохнул: "Это вопрос не ко мне. Приказ такой: тебе, Абдулла, быстро и срочно подготовить грузовик со специальным оборудованием для особой маскировки. Связаться с командиром первого отряда Да миром Хасуани, чтобы поднял людей, встретил машину и до 4.30 обеспечил маскировку градов, пикапов ЗУ, всего, что могло бы заинтересовать русских. Начальник штаба кивнул. Понял. Сделаю. Что с грузовиком? Вернуть в Сабру? Нет. Оставить в низине. Пусть хоть одну машину увидят проклятые неверные. А смысл? где не ответил. Нужно поставить грузовик у въезда в балку, что ведёт к мукаде. Как бы показывая русским и осадновцам, куда могла уйти зафиксированная ими техника, начальник штаба проговорил: "Ерунда какая-то получается. То гоним технику из мукаде в кадам, то перегоняем в низину, туда же пикапы ЗИУ затем отправляем их в мукаду. Необъяснимые движения могут привести к мысли о преднамеренном маневрировании, что может быть расценено противником как проведение отвлекающего манёвра. Да шайтан с ним с противником. Пусть думают, что хотят. Манёвр, значит, манёвр. Нервная суета, значит, суета. Главное, чтобы русские и муртас не узнали, что наша ударная сила находится в Сабренской низине. Ну что ж, сказал начальник штаба банды Приказ понятен, подал голос Перони. Не понимаю. Для чего вы, господин Диони, позвали меня? Сейчас поймёшь. Тебе, Ариф, со своими славными войнами во время работы в низине, следует скрытно пройти в балку между высотами 202 и 3 и 112 и 7, подойти вплотную к выводу боевого охранения батальона Муртаза укрыться и подготовиться к атаке позиций. Не к разведке, а к атаке. Тебе, Ариф, предстоит уничтожить этот взвод и закрепиться на его позициях. Пирони, опытный воин, усмехнулся и сразу же стать мишенью русской авиации. Впрочем, артиллерия нас легко тому уничтожит. А ты работай с умом. Половину взвода уничтожь, половину возьми в плен и выстави заложниками. Тогда ни русские, ни осадовцы не применят против тебя ни авиацию, ни артиллерию. Русские гуманисты, будь проклято их племя. За ними же тянутся и осадовцы. Пирони повёл головой. Это в принципе реально. Ну вот. Задача есна маршрут выдвижения разработать самому лучше всего с Абдулой. Понял. Вопросы ко мне есть? Вопросов не было. Диани распорядился: "Работайте, господа".